что условия постоянного освещения, а также неестественных световых режимов, некратных 24 часам, резко снижает продолжительность жизни дрозофил. Мы в своих экспериментах обнаружили, что ритм дрозофил заметно нарушает не только постоянный свет, но и постоянная темнота. Теперь несколько слов об исследователях, работающих над самыми разными проблемами биоритмологии. Автор знакомит нас с работами многих крупнейших ученых мира, и все же его выбор в той или иной мере случайен. Иначе он, несомненно, остановился бы более подробно на работах физиолога-медика Хауберга, биохимика Гастингса, экологов Клаусли Томпсона и Корбета. Много интересного можно было бы рассказать о работах Шиманского, выполненных в начале нашего века, о блестящих исследованиях в области ориентации животных и физиологии суточных ритмов, которые проводятся под руководством профессора Берукова в Гитингенском университете Федеративной Республика Германия. Крупнейший советский исследователь Чижевский всю свою жизнь занимался изучением влияния солнечных, многодневных и многолетних ритмов на биологические объекты. Написанные им в 20-е годы статьи признаны классическими. Больше всего его интересовало влияние циклов солнечной активности на частоту заболеваний и физиологическое состояние человека. Вопросом об измерении времени живыми организмами интересовался Павлов, продолжатели его работ Лабашев и Саватеев, изучая так называемый «рефлекс на время», Поставили ряд интереснейших экспериментов Широко известны капитальные работы по экологической физиологии ритмов Проведенные под руководством Слонима В несколько ином плане решался вопрос о ритмах Колобуховым Совсем другой аспект биоритмологии Ритмические колебания на молекулярном уровне и другие физико-химические процессы, вероятно, лежащие в основе измерения времени, разрабатываются Шнолем, Сельковым и другими. Нельзя не упомянуть авторов книг по биоритмологии Эммы, Агадзаняна и Голиковых. Проблему временной организации системы репродукции клеток Исследуют романов Ритмами метозов, а также физиолого-экологическими аспектами ритмов Различных позвоночных животных занимаются доброхотов, кузнецов и кузнецов Очень интересные исследования по регуляции ритмов клеток меланофоров проводились на кафедре эмбриологии МГУ Галиченковыми. Выполнены серии работ по физиологическим ритмам у растений группами профессора Рубина МГУ и профессора Гунара Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Трудно перечислить всех советских исследователей, изучающих те или иные проблемы биоритмологии. Немало сделали энтомологи. Насекомые – вообще благодатнейший объект для изучения ритмов. Крупнейший вклад в изучение фотопериодизма у насекомых внес известный ленинградский энтомолог Данилевский. В настоящее время это направление – обогащенный исследованиями по регуляции суточных ритмов, успешно развивается группами Тыщенко и Горышина. Вопросами физиологических ритмов насекомых и суточных, и сезонных,